Время близилось к девяти часам вечера, с минуты на минуту начнут соревноваться между собой колокола, отбивая время. Я не знала, чей звон кому принадлежит — ратуши, протестантской церкви или католической для судетских немцев. Часть богатых возвращенцев из Западной Германии оплатила восстановление своих забытых святынь после падения железного занавеса. От кого же я это слышала? Кажется, от Курта Лемонна. Их бог будет оберегать покой оставшихся здесь мёртвых. Какое-то время я не знала, куда мне направиться. Обратно в усадьбу? Мириться с тамошним одиночеством? Я шла к машине, когда вспомнила о выпитом мною бокале вина. Выяснять, какое максимальное количество промилле разрешено в этой стране, у меня не было ни малейшего желания». Вместо этого я свернула в улочку напротив, следуя по следам перепуганного двенадцатилетнего мальчишки, который завернул за угол и мчался по переулкам. За витриной книжного магазина было темно, но из окон квартиры наверху лился тёплый свет. Я набрала номер телефона Марты и заметила внутри за занавесками движение. Кажется, у неё были гости. Я извинилась за то, что позвонила так поздно, Марта ответила, что пустяки, беспокоиться совершенно не о чем, но ее голос звучал преувеличенно бойко, словно ей и в самом деле помешали. «Если вы завтра будете в книжном магазине, — начала я, — то не могли бы вы посмотреть там одно имя где-нибудь в книгах или документах внизу? Конец тридцатых, первые половины сороковых годов. Мальчик из судетских немцев, его звали Людвиг Блау. «Разумеется, могла бы», — ответила она. «Я обязательно заплачу вам за потраченное время». «Это тот самый мальчик, которого вы искали?» В 1945 году ему было 12 лет. Его мать могли звать Миленой. Странно, но я вдруг подумала, что судьба Людвига мне гораздо понятнее и ближе, чем судьба Анны Джонс или то, что случилось с Даниэлем. Я не могла себе толком объяснить, почему всё так угрожающе запуталось, но мальчика я видела очень отчётливо. Его лицо постоянно, по ночам, когда не могла заснуть, во сне, и вот теперь, когда я стояла на этой улочке. Марта предложила мне зайти в магазин на следующий день с утра, в это время она там будет. «Как вы?» — спросила она напоследок. «Нормально», — ответила я. «Просто слишком много всего». «Понимаю», — отозвалась она. Тишина, спазмом в животе. Да что она понимает? «У нас тут э, болтают», — она замялась. «Ну, вы знаете, как это обычно бывает». «О чем же болтают на этот раз?» «Мне очень жаль, но просочилась...» что ваш супруг арестован за убийство Анны Джонс. «Задержан», — поправила я. «Это разные вещи». «Простите, я, наверное, только хуже сделала, что сказала вам об этом». «Люди в самом деле верят в то, что он убийца?» «Люди верят в то, во что хотят верить». Марта двигалась по квартире, и ее силуэт мелькал в щели между гординами. Я быстро переместилась из-под уличного фонаря в тень. Человек, стоящий под чьими-то окнами, может вызвать разные мысли, по большей части не очень хорошие. «Я подумала, что будет лучше, если вы узнаете», — добавила она. «Спасибо», — сказала я, — «теперь я знаю». Люди ведь рады испытать облегчение, что преступник схвачен, и что это кто-то со стороны, а не один из нас. Они не любят бояться». Как только всё прояснится, они станут говорить о чём-нибудь другом, и тогда им будет стыдно за то, что они ошибались. Так вы думаете, что они ошибаются? Увидимся завтра, хорошо?